Глава вторая. Как мы и спаньякам и предполагали, Петросян предложил нам съездить в рейд с бойцами из Пецуры. Породнее назад перезагрузился важный для стаба кластер, вместе с которым в улье попала военная база. А если быть точнее, база подготовки войск специального назначения. Контроль над такой территорией очень важен для любого поселения улья, ведь где военные Там вооружение и боеприпасы. А это наряду с трофеями с заражённых основные ценности в мире Стикса. Но руководящие спецурой люди умели видеть перспективу и пошли дальше. Вооружение и боеприпасы – несомненно важная цель. Но ещё важнее – иммунные попавшие в улей вместе с этой базой. Человеческая жизнь не многого стоит в Стиксе. Среди попавших в улей людей иммунными оказываются многие, процентов 10, насколько я знаю. Казалось бы, смешная цифра, но если посчитать... К примеру, раз в две недели загружается в улей небольшой город с населением в 50 тысяч человек. И 10% из них становятся иммунными. Это 5 тысяч человек раз в две недели. И это с одного только кластера. А сколько их в улье? Есть, конечно, и много пустых, то есть безлюдных кластеров, но много и таких, где людей гораздо больше. Вот и получается, что и монных в улье попадает изрядное количество. Вот только выживают из них немногие. Большинство погибает в первые дни, когда люди ещё не понимают, что происходит и не умеют жить в улье. Конечно, и позднее гибнет немало. Стикс вообще богат на сюрпризы, особенно неприятные. Твари, муры, внешники, да и крупные конфликты между рейдерами не редкость. Что сказать? Любой другой мир наподобие моего старого давно бы уже опустел, но не Ули. Несмотря на непрекращающуюся в нём бойню, имунных здесь меньше не становится, так что попадает их сюда много. К чему я об этом, собственно, А к тому, что человеческий ресурс в мире Стикса не слишком-то ценен, если не сказать больше, но только не в случае с Пецуры. Как объяснил мне Петросян, вооружение и боеприпасы никуда не денутся. Да-да, именно вооружение и боеприпасы. Когда я сказал, что мы едем за патронами и оружием, меня тут же поправили: за боеприпасами и вооружением. Я сказал мол, какая разница? И мне тут же ответили: "Ни хрена ты скилл не соображаешь, сразу видно гражданский". Я даже немного обиделся. На мой взгляд, рейдеров в улье гражданским населением считать нельзя. А тут не понимаешь, гражданский. Но спорить я не стал. Так вот, как объяснил мне Петросян, наша первоочередная задача Это спасение и эвакуация имонных. А боеприпасы и вооружение, будь они неладны, это уже вторичная цель, важная, но вторичная. В общем и целом задачи понятны. Не очень понятно только что конкретно нам с маньяком делать. Никогда в таких мероприятиях не участвовал. Да и насколько я понял, тут у них каждая группа слажено И каждый знает, что и в какой ситуации должен делать конкретно он. Мы же с маньяком приданы для усиления изрядно потрепанному взводу щита из роты под командованием Петросяна. Щит, кстати, местный уроженец. То есть он попал в улей вместе с базой, на которую мы сейчас едем. В недавней не слишком удачной засаде на колонну внешников его взвод потерял двух бойцов убитыми и одного тяжело раненным. Он сейчас в Спицуровском госпитале и ещё не пришёл в норму. Кстати, хороший у них госпиталь. Я сам там недавно лечился. Знахари там отменные, и вообще всё на уровне. В общем, во взводе щита осталось только два бойца. Собственно, он и Обрек, коренастый, смоглая кавказец. Ну теперь ещё ему и мы с маньяком Люди вокруг вели себя спокойно, будто мы сейчас не внутри боевой десантной машины в реть едем, а в обычном автобусе на работу, на какой-нибудь завод собрались. Кто-то о чём-то переговаривался, кто-то даже умудрился задремать. Это при такой-то нещадной тряске. Вот это я понимаю, настоящее мастерство. Петросян с маньяком опять устроили, как кто-то очень верно подметил, какую-то Петросянщину. Точно, блин, встретились два одиночества. Кто-то из бойцов даже поинтересовался в шутку: "Не родственники ли они часом?" Уж больно юмор похожий, придурковатый и плоский. На что тут же получил ответ, что плоский юмор это замечательно. Эргономичность у него повышенная, много помещается. «Так, бойцы, слушаем сюда», — непривычным, громким, командным голосом сказал Петросян. «Ставлю боевую задачу». Непривычно было видеть этого шута и балагура с его вечными шутками-прибаутками, надо сказать, далеко не всегда хорошими, за что он свое прозвище и получил. В роли отца-командира. Однако народ слушал внимательно и не перебивал. «Так, бойцы, слушаем сюда», — шотки, шотками, а служба есть служба. Уставщины нет, но субординацию никто не отменял. Первый и второй взвод со мной на зачистку второй казармы. Третий взвод на вас, командитура. Четвёртый взвод, точнее то, что от него осталось, на вас, склад ГСМ. В усиление вам приданы вольноопределяющиеся скилл и вольноопределяющиеся маньяк. Я про себя ухмыльнулся. О, как всё официально. А звучит-то как "вольно определяющийся скилл кошмарный сон геймера". А "вольно определяющийся маньяк" вообще без комментариев. Петросян тем временем продолжал. Щит, аккуратнее там на складе. Постарайтесь без стрельбы обойтись. Горючка всё же. Скилл как раз кинетик, грубый, но сильный. А с маньяком ты уже встречался на тренировках. Знаешь, на что он способен? Щит молча кивнул, и Петросян ещё немного повысил голос. И всем ещё раз повторяю, главное для нас вытащить как можно больше иммунных. Не стреляйте во всё, что не свои и при этом шевелится. Вопросы есть? Ни у кого вопросов не оказалось, и я решил прояснить для себя одну непонятность. Петросян. Слушаю, отозвался всё ещё непривычно серьёзный Спицурович. Ты вот несколько раз застрял на том, что для вас в первую очередь важны иммунные. Так и есть. А почему тогда мы на эту базу едем не к самой перезагрузке, а только на третий день? Ха, криво усмехнулся Петросян. Хороший ты парень, скилл и сообразительный в меру. Но всё же сразу видно, что гражданский. Ну ты сам прикинь, военная часть, причём не какая-нибудь мотострелковая, а спецназначение. Петросён воздел к небу перст указывающий, видимо, чтобы подчеркнуть важность спецназовской части. И на базе этой, где полно непростых ребят с оружием, творится непонятная хрень. А тут к ней ещё и подкатывают какие-то неопределённого рода и принадлежности войска в немалом количестве. Как думаешь, стрелять сразу начнут или сначала предложат сложить оружие и лечь мордами в землю? Да, с этого ракурса я ситуацию как-то не рассматривал, усмехнулся я. Во-во, кивнул Петросян. А так, за 3 дня все заражённые уже переродились. а у местных иммунных, сам понимаешь, шанс на выживание слегка повышенный. Петросян снова криво ухмыльнулся и добавил со вздохом. Хорошо бы, конечно, всех спасать, но это нереально. По всяком случае пока нереально. На базе подготовки спецвойск творился форменный бардак, как впрочем и в любом другом населённом кластере, который недавно перезагрузился. По территории тут и там шарахались медляки, что-то где-то горело, кто-то кого-то ел. Наше прибытие произвело эффект разворошённого муравейника. Заражённые со всех концов стали стягиваться на шум, а шума мы производили много. Целая колонна военной техники, грузовики. Когда въезжали на территорию базы, ещё и пару очередей из бортового вооружения слышал. видимо, кого-то посерьёзнее бегунов успокаивали. Да ещё штабная машина, вооружённая матюгальниками, принялась надрываться на всю округу. Говорит полковник Савельев: "Внимание, выжившие, сохраняйте спокойствие. Проводится спасательная операция". А каком спокойствии можно говорить в недавно перезагрузившемся кластере? Ничего не понимающие люди Недавно попавшие в улей и оказавшиеся иммунными, вряд ли способны сейчас сохранять спокойствие, будь даже они трижды военными. Но у спецкурцов виднее, как и что нужно делать, они этот кластер по расписанию зачищают. Наш взвод последним покинул нутро боевой машины. Бойцы из спецтуры уже начали рассредоточиваться по территории базы. походя, успокаивая встречающихся заражённых. Видно, что все действуют по чётко отработанной схеме. Каждый знает, куда бежать и что делать. Не стали задерживаться и мы. Щит коротко скомандовал: "За мной!" И мы двинулись к нашей цели. Из-за угла склада ГСМ на нас выбежали два спидера, и не успев толком даже заурчать, один получил в лоб тамагавк от маньяка А другого я разнёс головой ударом. Щит добротливых ныкнул, и мы пошли дальше. Перед тем как заходить, щит и Обрэк надели на головы и включили налобные фонарики, а мы с маньяком последовали их примеру. И не зря. Окна в помещении склада были только под самой крышей. Электричества не было, так что там царил полумрак. Склад горючих смазочных материалов никаких сюрпризов не преподнёс. Обычный склад, по стенам стеллажи с канистрами, по центру разделённые проходами ряды бочек. Перед ними лужа крови и пара трупов рядом с перевёрнутым письменным столом. Ничего необычного, в общем. Но если не считать необычным то, что из-за перевёрнутого стола на нас очень резво выпрыгнул заражённый сокровавленной мордой эффектно так выпрыгнул эффектно, но не эффективно. Да и эффектность, кроме меня, похоже, никто не оценил. Щит лишь поднял перед собой согнутую в локте руку, раздался глухой стук, заражённый, не долетев до нашего командира метра полтора, ударился в невидимую стену и опрокинулся на спину. Подняться ему не дал обрэк, быстрый и без затей пробив бедолаге голову клевцом на длинной рукояти. Скилл маньяк, проверьте правую сторону, скомандовал Щит. Мы сбраком левую. Больше на складе никого не оказалось, и вскоре мы снова собрались у перевёрнутого стола, рядом с которым лежал полуобглоданный труп. Глядя на него, Щит сказал со вздохом: "Эх, опять цаночу не повезло". Хороший мужик и завхоз от бога. Второй раз уже имонным оказывается. Видишь, как обгладали? Он указал мне на тело невезучего Саныча. Он, похоже, стол перевернул, отстреливаться начал. Те два тела с огнестрелом лежат, а сзади ещё один подошёл. Ладно, здесь вроде всё. С этими словами он щёлкнул переключателем рации, висящей у него слева на разгрузке, и проговорил уже чётко, по-армейски. Щит, четвёртому. ГСМ чисто. Потерь нет, выживших не обнаружено. Четвёртый щиту, донёсся из рации голос Петросяна. Понял тебя. Двигайтесь к штабу. Есть, ответил щит и махнул нам рукой. За мной. Мы переглянулись с маньяком. Парень пожал плечами и скривчил рожу, мол, какие они, спицуровцы эти? Но делали мы это уже на ходу, приказ всё-таки понимание имеем. В общем-то, так даже хорошо иногда, когда не думать о чём-нибудь особо не требуется, не самостоятельных решений принимать. Хорошо, но в меру. "Шит", окликнул я командира. А что, заражённых на предмет трофеев проверять не будем? Вроде задачу выполнили и не торопимся никуда. Не скилл, ответил щит, не прекращая движения. В спецуре так не делается. Это рассеивает внимание бойцов. Да и способности личного состава нужно применять правильно. То есть Ну, смотри, сначала нужно зачистить территорию и взять её под контроль. дозорных расставить, распределить технику, кто какие направления прикрывает, кто в резерве, куда какие машины для загрузки подгонять. Угу, кивнул я. Дальше нужно оказать помощь раненым, если таковые имеются, погрузить нужное. И тут начинаются детали. Щит сделал паузу, видимо, чтобы подчеркнуть важность этих самых деталей. Вот ты скил, двухсотлитровую бочку бензина упрёшь в одно лицо. Ну, катить разве что потихоньку смогу. А брэк упрёт, торжественно заявил щит. А маньяк при этом, наверное, даже не вспотеет. Так что тебя эффективнее поставить загружать патроны и на сбор трофеев с заражённых людей выделит. Это ведь тоже добыча рейда, и сдаётся, как и всё остальное под отчёт. А под отчёт это значит с ментатом. Да, всё серьёзно. Ну так, на том и спицура, блин, хохотнул щит. А за разговором дошли до штаба. Петросян встретил нас хмурой рожей. "Командир, что-то не так?" поинтересовался маньяк. "Не так", буркнул в ответ Петросян. "У нас потери, причём глупые". Командир четвертой роты чуть помолчал, а потом решил объяснить. «Попался тут один из выживших, резкий как понос. Забаррикадировался. Мы к нему, он сразу стрелять. Мы ему сохраняйте спокойствие, проводится спасательная операция от штаба округа. Все такое. А он нам врете, суки? Не знаю как, но чувствую, что врете». Дар видать прорезался. Я к нему Капача отправил, чтоб тот его скрутил. Так он его завалил. Как завалил? Наглухо. У него же дар был, как его, эээ, -э, каменная кожа. Даже из калаша пятнадцать секунд не пробивала, — удивился Щит. Ага, то-то и оно, что кожа. А этот ему из ПМа в глаз. Да, дела. Да. Вот думаю, как его скрутить подручней. Для этого тебя и вызвал. Щит кивнул, а у меня в голове родился план, простой как лом, а значит, надёжный. Щит это невидимая стена, которая ты и Бегуна остановил. Насколько я понял, пули её не пробивают? Не пробивают, подтвердил щит, даже из крупного калибра. А двигаться ты с ней можешь? Продолжил расспрашивать я своего непосредственного командира, но ответил мне Петросян. «Может, щит прикрывает область шириной метра на два перед собой в течение пяти секунд. Защита практически абсолютная, даже танком не сдвинешь. Щит никакого воздействия с внешней стороны не чувствует. Правда, и сам двигать может только то, что сдвинул бы руками». «Это не важно», – перебил я Петросяна. План такой: заходим к вашему резкому щит, потом я, за мной маньяк. Я бью по большой площади даром. Воздействие там не такое резкое, но это его отбросит и ошеломит. Маньяк он самый быстрый из нас, спилёвывает пациента. Мне защит только руку выставить надо и цель видеть, куда бить. Не надо руку выставлять и командира перебивать тоже не надо. «Щит у щита, простите за тавтологию, односторонне проходимый». «А так, план одобряю». «Еще и односторонне проходимый», — буркнул себе под нос маньяк. «Вообще имба какая-то». «Чего?» — не понял щит. «Забей», — отмахнулся маньяк, мысли вслух. «Пойдем уже к резкому вашему, что ли. А то пока мы тут думаем, он уже куда-нибудь передислоцируется. Я бы на его месте так сделал». С резким новичком всё прошло как по нотам. Зашли, ударил в спеленали. Петросян решил его отдельно от остальных выживших вести, ибо нехрен. Вот она, основная великая армейская мудрость. Нехрен и всё. Остаток дня заняла погрузка, в которой мы с маньяком наряду с большинством бойцов в спецуры принимали активное участие. Мне и вправду пришлось таскать патроны, а маньяку бочки с бензином. Обратно в штаб ехали почти тем же составом. Имунных, которые, как говорил Петросян, являлись нашей первоочередной целью, нам даже не показали. Их сразу отвели в специально отведённую для них машину, где их и взяли в оборот, специально подготовленные для этого люди. СпецУра, блин, и всё у них специально. И монных, кстати, спаслось довольно много, человек 20. Всё же у военных на первых порах больше шансов выжить в улье. Наш Реский поехал с нами. Видимо, как особо тяжёлый случай. Сидел в уголке, связанный по рукам и ногам и смотрел на всех волком или скорее хорьком. Сложение парень не казался совсем не богатырского, а уж на фоне плюхнувшегося рядом с ним манека так и совсем мелкого. Маньяк сочувственно поглядел на нашу жертву и спросил: "Пить хочешь?" Тот мальчик и внул. Сняв с пояса флягу, маньяк попытался напоить парня, но в немилосердно трясущейся военной машине получилось разве что облить. Мой друг непечатно выругался и предложил Петросяну: "Давай его развяжем. А если чудить начнёт?" Сомнением взглянул на резкого новичка Петросян. «Парень-то резкий, и нашли мы его не в песочнице». «Да ладно, я один хрен быстрее», – возразил маньяк. «Да мы тут все вроде не в песочнице найденные», – поддержал я. «Ладно, развяжите», – махнул рукой Петросян. «В вас, я смотрю, материнские чувства заговорили. Усыновить не хотите?» «Только если вместе с тобой», – ответил маньяк. Тогда я на полных отцовских правах смогу тебе ремня всыпать, и продолжил, обращаясь к парню, которого развязывал. Мы не враги тебе, чувак. Куда ты угодил, в трёх словах не объяснишь, но просто поверь, мы тебе не враги. Ты не враг, чувствую как-то, ответил парень, растирая запястье. Насчёт остального их не уверен. Ладно, разберёшься. Прервал начало интересной беседы Петросян и повернулся ко мне. Скилл, вы когда от нас уходить думаете? Нет, я не в том смысле, что мы вас выгоняем. Ага, заржал манек. Ах, как жаль, что вы наконец-то уходите. Петросян, кажется, немного смутился, когда понял, как прозвучал его вопрос и зачастил. Да нет, ну оставайтесь, не вопрос. Мы вас с радостью примем в рекруты, родину любить научим и всё такое. Но мне кажется, что такой вариант вас не очень заинтересовывает. Ну, есть такое дело. Так вот, я просто о чём? Выходить от нас не очень просто. Либо чернота, либо дурдом. Так вы не спешите, через 3 дня у нас рейд за кольцо намечается. Можем вас по пути вывести. Да и идти через черноту малоприятного, а через постоянно как попало перезагружающиеся дурдомы по давна покивал я А по внутренним кластерам кольца Спицура никому просто так ходить не позволяет с ехидцей добавил маньяк Так что не вопрос по гостям ещё 3 дня